Добрый день, уважаемые зрители! Сегодняшняя моя лекция будет посвящена, опять-таки, событиям первой половины 1918 года. И сегодня я хотел бы поговорить о Брестском мире и о создании первой конституции Российской Советской федеративной Социалистической Республики, которая была принята в июле 1918 года. Итак, хорошо известно, что 26 октября 1917 года Второй Всероссийский съезд Советов по предложению Владимира Ильича Ленина принял знаменитый декрет о мире, в котором была изложена программа выхода России из Первой мировой войны. В частности, в этом знаменитом документе содержалось предложение всем правительствам воюющих держав немедленно прекратить боевые действия на всех фронтах и начать переговоры о заключении так называемого всеобщего демократического мира без аннексий и контрибуций, и на условиях полного самоопределения народов относительно своей дальнейшей судьбы. Надо сказать, что в советской историографии, в частности в работах а, профессоров Чубарьяна, Гусева, Никольникова, Якупова, Бовина и других, декрет о мире традиционно рассматривали как первый и важный этап становления и развития так называемой Ленинской миролюбивой внешней политики советского государства, основанной на краеугольном принципе мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Однако в реальности Ленинский декрет о мире никак не мог заложить основы новой внешнеполитической доктрины Советской России, поскольку, во-первых, он преследовал тогда сугубо прагматическую цель, а именно выход полуразрушенной и истощенной России из состояния войны, и второе, большевики рассматривали революцию в России не как самоцель, а как первый и неизбежный этап начала мировой пролетарской социалистической революции. Между тем, следует напомнить, что большевики пришли к власти, когда русская императорская армия уже не один месяц кормила шеи в окопах позиционной войны. В армии, по сути, не было дисциплины, Страна голодала, промышленности и на транспорте царила полная разруха. Поэтому еще в середине октября 1917 года на заседании так называемого предпарламента тогдашний министр продовольствия Сергей Николаевич Прокопович потребовал немедленно сократить действующую армию, поскольку в фронтовых пекарнях запас муки не превышал нескольких дней, а от бескормицы на фронте начался массовый падеж лошадей. Более того, надо подчеркнуть, что вовсе не большевики первыми заговорили о мире. Буквально через пару дней после выступления Сергея Николаевича Прокоповича на совместном заседании Комиссии предпарламента по обороне и иностранным делам тогдашний военный министр Временного правительства генерал Александр Иванович Верховский Также потребовал срочного сокращения армии с 10 миллионов 200 тысяч штыков до 7 миллионов штыков, заявив при этом, что «ни один офицер не может быть уверен, что его приказание будет исполнено. Его роль сводится к уговариванию. Никакие убеждения не способны подействовать на людей, не понимающих, ради чего они идут на смерть и лишение». Единственная возможность спасти положение – самим немедленно возбудить вопрос о заключении мира, ибо речь идет о спасении государства. Если нет средств для лучшего мира, надо заключать тот, который сейчас возможен». Поэтому уже 8 ноября 1917 года тогдашний нарком иностранных дел РСФСР Лев Давыдович Троцкий разослал текст декрета о мире послам всех союзных держав по Антанте, предложив руководителям этих государств немедленно прекратить боевые действия на фронте и сесть за стол переговоров. Однако этот призыв оракула революции был полностью проигнорирован странами Антанты. Затем 9 ноября 1917 года тогдашнему главковерху генералу Николаю Николаевичу Духонину было дано жесткое указание немедленно обратиться к командованию стран Четверного блока с предложением о прекращении боевых действий и начале мирных переговоров с ними. Однако генерал Духонин отказался выполнить этот приказ и тотчас был объявлен врагом народа и смещен со своего поста, который занял прапорщик русской императорской армии и большевик Николай Васильевич Крыленко. Чуть позже, по прибытии Николая Крыленко в Могилев, генерал Николай Духонин был сначала арестован, а затем и убит у штабного вагона матросами, а новый главковерх сразу выполнил указание ЦК по данному вопросу и направил соответствующее обращение всем странам четверного блока. Затем 14 ноября 1917 года представители германского и австро-венгерского военного руководства известили советскую сторону о своем согласии прекратить боевые действия на Восточном фронте и начать процесс мирных переговоров. А уже 20 ноября 1917 года в Брест-Литовске начался первый раунд переговоров между Россией и странами четверного блока, на которых руководство советской делегации в лице Адольфа и Офе, который был председателем дипломатической миссии Льва Борисовича Каменева, Григория Яковлевича Сокольникова, Бриллианта, или Льва Михайловича Карахана сразу огласила декларацию принципов, в которой вновь предложили заключить демократический мир без каких-либо аннексий и контрибуций. Однако, не получив никакого ответа на свое предложение, советская сторона отказалась от заключения формального перемирия и взяла недельный тайм-аут. 27 ноября 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР утвердил так называемый конспект программы переговоров о мире, который был составлен Владимиром Ильичем Лениным, Иосифом Бессерионовичем Сталиным и Львом Борисовичем Каменевым, который вновь исходил из идеи заключения всеобщего демократического мира, и через три дня в Брест-Литовске возобновился переговорный процесс – Результатом новых переговоров стало подписание 2 декабря 1917 года договора о перемирии сроком на один месяц, то есть до 1 января 1918 года. Затем 9 декабря 1917 года начался новый раунд переговоров, на которых глава советской делегации Адольф Абрамович Иофе огласил декларацию о принципах всеобщего демократического мира, состоящую из шести основных пунктов. В этой декларации, основанной на главных положениях декрета о мире и конспекта программы переговоров о мире, еще раз были конкретизированы главные составные части демократического мира, в том числе отказ от аннексий и контрибуций и полное самоопределение народов. 12 декабря 1917 года австрийский министр иностранных дел Атакар Чернин огласил ответную ноту советской стране в которой говорилось, что страны четверного блока согласны немедленно заключить мирный договор со всеми странами Антанты без аннексий и контрибуции. Но для советской делегации такой поворот событий оказался настолько неожиданным, что ее глава Адольф Иофы предложил объявить десятидневный перерыв. Однако противная сторона отвергла это предложение и через трое суток Глава германской делегации Рихард фон Кюльман, который, кстати, будучи статс-секретарем Министерства иностранных дел, лично занимался финансовой поддержкой ряда большевистских газет, прямо предъявил претензии на обладание всей Польшей, Литвой, Курляндией и частью Исландии или Фляндии, народы которых, по его утверждению, сами изъявили желание перейти под покровительство Германии. Естественно, что советская делегация в категорической форме отказалась обсуждать это предложение, и в работе мирной конференции был опять объявлен перерыв. Тем временем нарком иностранных дел РСФСР Лев Давыдович Троцкий в очередной раз попытался придать мирным переговорам всеобщий характер и обратился с повторной нотой к правительствам стран Антанты, сесть за стол переговоров и начать мирный процесс со странами четверного блока. Но ответа на свое послание он так и не получил. В этой ситуации, опасаясь, что переговоры в Бриске примут откровенно сепаратный характер, по предложению Владимира Ильича Ленина, Совет народных комиссаров, РСФСР приняло решение перенести мирные переговоры в столицу нейтральной Швеции, город Стокгольм. Однако австро-германская сторона отвергла эту уловку советского правительства, и местом продолжения переговоров остался Брест-Литовск. Одновременно представители стран четверного блока, ссылаясь на то, что Страны-антанты остались глухи к предложению о заключении всеобщего демократического мира, отказались от собственной декларации от 12 декабря 1917 года, что серьезно обострило и без того тяжелый переговорный процесс. 27 декабря 1917 года начался второй раунд мирной конференции в Брест-Литовске, на котором советскую делегацию уже возглавлял нарком иностранных дел Лев Давыдович Троцкий. Новый раунд переговоров с подачей оракула революции начался, по сути, с пустопорожнего теоретического спора – о государстве и праве наций на самоопределение. Однако вот эта политическая трескотня, ну с точки зрения визави советской делегации, порядком поднадоевшая противной стороне, вскоре была прекращена и 5 января 1918 года делегация стран Четверного Союза в ультимативной форме предъявила советской стороне новые условия сепаратного мира – А именно, отторжение от России не только всей Прибалтики и Польши, но и значительной части Беларуси. В тот же день по предложению главы советской делегации... В переговорах был объявлен новый перемир, и Левдович Троцкий, получив письмо от Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, вынужден был в срочном порядке выехать в Петроград, где ему предстояло дать свои объяснения по поводу его новой позиции относительно дальнейшего ведения переговоров. Которая была изложена Львом Троцким в его письме на имя Владимира Ильича Ленина еще 2 января 1918 года. Суть новой позиции Наркома иностранных дел РСФСР была предельно проста: войну прекращаем, армию демобилизуем, но мира не подписываем. Надо сказать, что в советской историографии вот эта позиция, знаменитая позиция Льва Троцкого, всегда трактовалась в довольно уничижительных тонах и выражениях, как позиции политической проститутки и предателей интересов рабочего класса и трудового крестьянства. Однако в реальности эта позиция, которую изначально поддерживал и сам Владимир Ильич Ленин, была, в общем-то, логична и предельно прагматична. О чем идет речь? Значит, первое. Поскольку русская армия не может, а главное – Не хочет воевать, необходимо старую императорскую армию полностью распустить, а боевые действия на фронте прекратить. Второе. Поскольку противная сторона в категорической форме выступает за сепаратный мирный договор, что грозит большевикам потерей репутации в глазах мирового пролетарского движения, Сепаратный договор с противником ни в коем случае нельзя заключать. Третье. Необходимо как можно дольше затягивать процесс ведения переговоров в надежде на то, что в Германии и в других европейских державах в ближайшее время разгорится пожар мировой пролетарской революции, который и расставит все по своим местам. Четвертое. Отказ от подписания сепаратного договора с державами Четверного Союза не даст формального повода странам Антанты обвинить Россию в сепаратных переговорах и начать военную интервенцию против советской России, которая нарушила свой союзнический долг. Ну и, наконец, в-пятых, отказ от подписания мирного договора существенно сгладит те противоречия, которые уже возникли и внутри правящей большевистской партии, и во взаимоотношениях между большевиками и левыми сырами, которые, как известно, тогда составляли правительственную коалицию. Последнее обстоятельство в середине января 1918 года стало приобретать первостепенное значение. Именно в это время в руководстве партии все более прочной позиции стали занимать так называемые левые коммунисты во главе с Николаем Ивановичем Бухариным, Феликсом Эдмоновичем Дзержинским, Моисеем Соломоновичем Урицким. Карлом Бернгардовичем Радыком и Александрой Михайловной Калантай. Это довольно крикливая и влиятельная фракция большевиков, которую поддерживали и ряд руководителей партии левых эшеров, в частности Борис дмич Комков и Прош Перцевич Прошьян. В категорической форме выступала против любых соглашений с противником и заявляла, что только революционная война с германским империализмом спасет большевиков от Вселенского позора, поборников, мирового капитала и создаст необходимые условия для разжигания пожара мировой пролетарской революции в Европе. Более того, именно в это время Борисмич Камков и Прош Перчевич Прошьян обратились к Карлу Бергановичу Радыку, Николаю Ивановичу Бухарину и Георгию Леонидовичу Пятакову с предложением арестовать весь Совет Народных Комиссаров РСФСР во главе с Владимировичем Лениным и сформировать новое правительство, состоящее из левых эсеров и левых коммунистов, которое может возглавить Георгий Леонидович Пятаков. Однако это предложение... Большевиками тогда было отвергнуто. Но ну, я имею в виду левыми коммунистами, которых тогда возглавлял Николай Иванович Бухарин. Тем временем руководство большевистской партии обозначился еще. Один принципиальный подход к решению данной проблемы, выразителем которого стал сам Владимир Ильич Ленин. Суть его новой позиции, к которой он пришел еще в конце декабря 1917 года, была также предельно проста. Любой ценой заключить сепаратный мир с Германией и ее военными сателлитами. Надо сказать, что в исторической науке уже довольно давно обсуждается вопрос, о побудительных мотивах, которые подвигли вождя революции к такому политическому выводу, который, по сути, шел вразрез со всеми постулатами ортодоксального или классического марксизма. Советские историки, в том числе Чубарьян, Гусев, Бовин и другие, утверждали, что Владимир Ильич Ленин пришел к такому убеждению, под давлением суровых объективных обстоятельств, а именно полного разложения старой русской императорской армии и неопределенностью со сроками мировой пролетарской революции в Европе, прежде всего в самой Германии. Однако их оппоненты в основном из либерального лагеря, в частности Дмитрий Волкогонов, Юрий Фельштинский, Олег Будницкий и другие, уверены в том, что... Предельно жестко ратуя за заключение сепаратного мира с Германией Владимир Ильич Ленин лишь исполнял свои обязательства перед его германскими спонсорами, которые щедро раскошились на октябрьский государственный переворот. Хотя я уже ранее говорил о том, что вот этот миф о германских деньгах на октябрьскую революцию, в общем-то, является не более чем мифом и ничем документально не подтвержден. Тем временем, 8 января 1918 года, после обсуждения новых ленинских тезисов, на расширенном заседании ЦК РСДРПБ состоялось открытое голосование, которое совершенно четко показало расклад сил в высшем партийном руководстве. Позицию Николая Ивановича Бухарина поддержали 32 участника этого совещания за предложение Льва Давыдовича Троцкого проголосовали 16 участников, а позицию Владимира Ленина поддержали всего 15 членов ЦК. Затем 11 января 1918 года обсуждение этого вопроса было вынесено на рассмотрение Пленом ЦК, где незначительным большинством голосов была поддержана позиция Льва Троцкого. Эта ситуация заставила Владимира Ильича Ленина внести частичные коррективы в свою прежнюю позицию. Не настаивая больше на немедленном заключении мира, он предложил всячески затягивать процесс переговоров с немцами. Однако, уже на следующий день троцкистский лозунг «Ни войны, ни мира» был поддержан большинством голосов на совместном заседании ЦК РСДРПБ и партии левых СССР, что было немедленно оформлено как постановление Совета народных комиссаров РССР. Таким образом, все сторонники заключения мира в обеих правящих партиях, в частности члены ЦК РСДРПБ, Владимир Ильич Ленин, Григорий Евсеевич Зиновьев, Иосиф Виссарионович Сталин, Яков Михайлович Свердлов, Григорий Яковлевич Сокольников, Ивар Тенносевич Смилга, Артем Федорович Сергеев, Матвей Константинович Муранов и Елена Дмитриевна Стасова, а также члены ЦК ПЛСР, то есть партии левых социалистов-революционеров, Мария Александровна Спиридонова, Андрей Лукич-Колегаев, Владимир Евгеньевич Трутовский, Борис Федорович Малкин и Анастасия Алексеевна Беценко опять остались в меньшинстве. Затем 14 января 1918 года Третий Всероссийский съезд Советов одобрил резолюцию, в которой была отражена позиция Льва Троцкого и в тот же день нарком иностранных дел РСФСР выехал в Брест-Литовск 17 января 1918 года начался новый, уже третий по счету, раунд переговоров о мире. Тем временем в самом Бресте уже полным ходом шли переговоры представителей автор германского военного командования с руководством Украинской народной рады, в частности Николаем Алексеевичем Люблинским, правительство которой большевики признали еще в декабре 1917 года. 27 января 1918 года, сразу после подписания сепаратного договора с правительством Украинской Народной Рады, делегация Четверного Союза в ультимативной форме потребовала от советской стороны немедленно дать ответ на свои условия мирного договора. На следующий день Лев Давыдович Троцкий от имени Совнаркома огласил декларацию, в которой первое было заявлено о прекращении состояния войны между Россией и странами четверного блока, то есть Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Османской империей, а также о полной демобилизации старой русской императорской армии. И второе содержался категорический отказ от подписания аннексионного мирного договора со странами четверного блока. Надо сказать, что в советской историографии, в частности в работах Чубарьяна и Гусева, этот ультиматум главы советской делегации всегда расценивали как еще один акт гнусного предательства со стороны Иудушки Троцкого, который нарушил устную договоренность с Владимиром Лениным о том, что после нового германского ультиматума мы подписываем мирный договор. Однако современные российские историки – в том числе откровенные апологеты оракула революции, в частности доктор исторических наук панцов говорят, что нарком иностранных дел тогда действовал в строгом соответствии с решениями ЦК обеих правящих партий и резолюцией Третьего Всероссийского съезда советов, а их устная договоренность с Владимиром Ильичем Лениным якобы противоречила этим решениям. Затем, 14 февраля 1918 года, декларация Льва Троцкого получила официальную поддержку на заседании в ЦИК Съезда Советов, в том числе и его председателя Якова Михайловича Свердлова, а уже через день германское командование в лице Леопольда Баварского и Макса Гофмана заявило о прекращении перемирия и возобновлении боевых действий, по всему фронту с полудня 18 февраля. В этой ситуации вечером 17 февраля 1918 года было созвано экстренное заседание ЦК РСДРПБ, на котором из 11 членов высшего партийного Ариапага шестеро, а именно Лев Давыдович Троцкий, Николай Иванович Бухарин, Моисей Соломонович Урицкий, Георгий Иполитович Ломов Апоков, Николай Николаевич Кристинский и Адольф Абрамович и высказались против возобновления переговорного процесса в Бресте. Тем временем немцы начали наступление по всему фронту и к исходу 19 февраля заняли Полоцк и Двинск. В этой критической ситуации на новом заседании ЦК РСДРП. Семью голосами «За» было принято решение о немедленном возобновлении мирного процесса. В этой ситуации Лев Троцкий заявил о своем уходе с поста Наркома иностранных дел, а лидер левых коммунистов Николай Бухарин о своем выходе из состава ЦК и редколлегии газеты Правда. 23 февраля 1918 года советскому правительству были предъявлены новые условия сепаратного мирного разговора и очень жесткие рамки его подписания и ратификации. В частности, германская сторона потребовала отторжения от России всей Польши, Литвы. Курляндии, Исландии и части Белоруссии, немедленного вывода всех советских войск с территории Финляндии и Украины, а также подписания с правительством Центральной Рады аналогичного мирного договора. В тот же день было созвано новое заседание ЦК РСДРПБ, на котором голоса по поводу германского ультиматума распределились следующим образом. «За». Его принятие проголосовали 7 членов ЦК, а именно Владимир Ильич Ленин, Иосиф Виссарионович Сталин, Григорий Евсеевич Зиновьев, Яков Михайлович Свердлов, Григорий Яковлевич Сокольников, Ивар Теннисович Смилга и Елена Дмитриевна Стасова, против 4 члена высшего партийного Ариапага, а именно Николай Иванович Бухарин, Андрей Сергеевич Бубнов, Георгий Иполитович ломов Апоков и Моисей Соломонович Урицкий. И воздержались также четыре члена ЦК, в частности, Лев Давыдович Троцкий, Феликс Эдмодович Дзержинский, Адольф Абрамович Офе и Николай Николаевич Кристинский. Таким образом, в самый критический момент, когда решался вопрос об удержании государственной власти, большинство членов ЦК проголосовали за заключение похабного мира с немцами. Затем 24 февраля на заседании в ЦИК Съезда Советов после крайне напряженной дискуссии незначительным большинством голосов была одобрена большевистская резолюция о принятии новых условий мирного договора. И поздним вечером того же дня... В Брест-Литовск для подписания мирного договора со странами четверного блока выехала новая советская делегация в составе Григория Яковлевича Сокольникова, Льва Михайловича Карахана, Георгия Васильевича Чечерина и Григория Ивановича Петровского. 3 марта 1918 года руководители обеих делегаций подписали Брестский мирный договор, по условиям которого, первое – От Советской России отторгалась огромная территория площадью более 1 миллиона квадратных километров, на которой проживало более 56 миллионов человек. А именно, вся территория Польши, Прибалтики, Украины, часть Белоруссии и Турецкой Армении. Второе. Советская Россия должна была выплатить странам Четверного Союза огромную военную контрибуцию в размере 6 миллиардов золотых марок, И согласиться на полную передачу всех промышленных предприятий и шахт, где до войны добывалось 90% всего каменного угля и выплавлялось более 70% угля и стали. По мнению Владимира Ильича Ленина, в таких унизительных и похабных условиях Брестского мирного договора, которые вынуждено было подписать советское правительство, были виноваты прежде всего наши горе-левые Бухарин, Ломов, Урицкий и Компания. Более того, целый ряд советских и российских историков, в частности, Юрий Емельянов утверждает, что ни одна теоретическая или политическая ошибка Николая Бухарина не имела таких катастрофических последствий для нашей страны и десятков миллионов ее граждан. 8 марта 1918 года на экстренном седьмом съезде РСДРПБ, который стало теперь называться РКПБ, то есть Российская Коммунистическая Партия Большевиков, условия Брестского мирного договора, После довольно острой полемики между Владимиром Лениным и Николаем Бухарином были приняты значительным перевесом голосов, поскольку большинство делегатов съезда согласились с ленинским доводом о том, что международная мировая революция пока что является лишь красивой сказкой и не более того. А затем 15 марта, после не менее острой и жаркой дискуссии, На четвертом чрезвычайном съезде Советов по именным голосованиям Брестский мирный договор был ратифицирован и вступил в законную силу. Надо сказать, что в исторической науке до сих пор существуют диаметрально противоположные оценки Брестского мирного договора, которые во многом зависят от политических и идейных взглядов самих авторов. В частности, сам Владимир Ильич Ленин, прямо назвал Брестский мирный договор тельзитским и похабным миром, но жизненно необходимым для спасения власти большевиков. Тех же оценок, естественно, придерживались и все советские историки, в частности, Александр Чубарьян, Александр Бовин, Юрий Емельянов и другие, которые вынуждены были всегда подчеркивать, политическую мудрость и прозорливость вождя мирового пролетариата, который предвидел скорое военное поражение Германии и аннуляцию этого договора. Хотя на самом деле это действительно было так. Всем было очевидно, что Первая мировая война близится к концу, и что военное поражение Германии является лишь вопросом времени. Поэтому с этой точки зрения Ленин был безусловно прав, что Брестский мирный договор не будет продолжительным. Так оно и случилось на самом деле, поскольку через полгода, то есть, В ноябре 1918 года Германия капитулировала, и Брестский мирный договор был автоматически аннулирован. Ну и кроме того, надо сказать, что Брестский мирный договор традиционно оценивали и как первую победу молодой советской дипломатии, которая заложила основы миролюбивого внешнеполитического курса СССР. В современной исторической науке оценки Брестского мира существенно изменились. Но ну, в частности, историки либерального лагеря, но ну, тот же Панцов или Фильштинский, считают этот договор не победой, а первым крупным поражением большевистского курса на подготовку мировой пролетарской революции. И одновременно этот договор, с их точки зрения, стал своеобразным маневром в области тактики и кратковременным отступлением большевиков на извилистом и трудном пути борьбы за победу мировой пролетарской революции. Историки противоположного патриотического лагеря, ну в частности та же Наталья Нарочницкая, уверяют, что для Владимира Ильича Ленина и других вождей большевистской Партия российской пролетарской революции была своеобразной визанкой хвороста, способной зажечь пожар мировой пролетарской революции, поэтому Брестский мирный договор стал прямым предательством национальных интересов России, положившим начало ее новому распаду и тяжелейшей гражданской войны. При э, всей полярности э, оценок относительно Брестского мира я все-таки считаю, что советские историки были куда ближе к истине, чем многие современные авторы. Действительно, Брестский мирный договор, который Ленин называл «тильзийским и похабным», был вынужденной мерой. Без этого мирного договора война бы была продолжена, и Советская Россия неизбежно потерпела поражение в этой войне со всеми вытекающими отсюда последствиями. А то, что разгром, военный разгром Германии был лишь вопросом времени, Ленин прекрасно понимал, как и понимали другие его соратники по партии. Поэтому я-то считаю, что Брестский мир при всей тяжести всех его статей и положений все-таки был неизбежный, и объективно правильным решением теперь бы я хотел немного остановиться на лево мятеже и его последствиях поскольку этот мятеж стал прямым следствием подписания брестского мирного договора но надо сказать что после ратификации брестского мирного договора Левые коммунисты во главе с Николаем Бухарином не оставляли надежды на его денонсацию. В частности, уже в мае 1918 года на московской конференции РКПБ Николай Иванович Бухарин, Валериан Валерьянович Осинский и Дмитрий Борисович Рязанов, Гольденбах вновь выступили с призывом денонсировать Брестский мирный договор, однако большинство делегатов этого партийного форума не поддержали их предложение. Очередной попыткой денонсировать Брестский мирный договор стал знаменитый левоэсеровский мятеж, который состоялся в Москве 6-7 июля 1918 года. Надо сказать, что события, связанные с этим мятежом, выглядели следующим образом. 6 июля 1918 года два видных левых эсера, Яков Брюмкин и Николай Андреев, являвшиеся сотрудниками ВЧК, под благовидным предлогом проникли в германское посольство и, убив германского посла графа Мирбаха, скрылись в штабе войск ВЧК, который возглавлял их однопартий Дмитрий Попов. После совершения этой террористической акции Владимир Ильич Ленин и Яков Михайлович Свердлов направились в германское посольство, а председатель ВЧК Феликс Эдмодович Дзержинский выехал в штаб войск, ВЧК для ареста Якова Блюмкина и Николая Андреева. Однако по прибытии на место Феликс Дзержинский был сразу арестован, а штаб войск ВЧК по приказу Дмитрия Ивановича Попова был превращен в неприступную крепость, где окопалось более 600 хорошо вооруженных чекистов. Узнав об аресте Феликса Дзержинского, Владимир Ильич Ленин дал указание арестовать всю фракцию левых эсеров на Пятом Всероссийском съезде Советов, а их лидера Марию Александровну Спиридонову взять в качестве заложницы в обмен на сохранение жизни Феликсу Дзержинскому. Одновременно командиру дивизии латышских стрелков полковнику Якиму Иакимовичу Бацетису был отдан приказ штурмом взять особняк войск ВЧК и подавить левый эсеровский мятеж. В ночь на 7 июля 1918 года дивизия латышских стрелков при поддержке полевой артиллерии начала штурм штаба войск ВЧК, который завершился полным разгромом мятежников и освобождением Феликса Идвонча Дзержинского». Суд над э, левоисеровскими мятежниками был скорым и правым. Несколько сот человек, в том числе Яков Блюмкин и Николай Андреев, были приговорены к различным срокам заключения, а непосредственный вдохновитель и руководитель этого мятежа, заместитель председателя ВЧК Вячеслав Александрович Александрович, был расстрелян. Тем же результатом закончился и новый левый мятеж, поднятый в Симбирске командующим Восточным фронтом РКК левым эсером Михаилом Артемьевичем Муравьевым, который был застрелен 10 июля 1918 года по прибытии его на переговоры в здание губернского исполкома. Надо сказать, что в советской и российской исторической науке, в частности, В работах Гусева, Велидова, Киселева и других историков традиционно утверждалось, что июльские события в Москве и Симбирске были сознательно организованы руководством партии левых эсеров, в частности, Марии Александровной Спиридоновой и прошлым Першевичем Прошьяном, которые не только желали денонсировать Брестский мирный договор, но и, спровоцировав правительственный кризис, отстранить от власти партию большевиков, которая, по их мнению насаждая комбеды, стала проводить в деревне гибельный экономический курс. Однако в зарубежной историографии, в частности в работах небезызвестного господина Фельштинского, существует довольно экзотическая версия, которая гласит, что так называемый «левый шеровский мятеж» был организован «левыми коммунистами», в том числе главой ВЧК Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, которые также стремились денонсировать похабный Брестский мир и разжечь пожар мировой пролетарской революции. Ну, на наш взгляд, в истории этого мятежа значительно больше белых пятен и нераскрытых тайн, чем кажется на первый взгляд, поскольку исследователи так и не смогли толком ответить на два совершенно очевидных вопроса. Первое. Почему именно председатель ВЧК Феликс Дзержинский лично направился в штаб войск ВЧК для ареста убийц германского посла? И второе. Если решение об убийстве германского посла было санкционировано ЦК партии левых эсеров, то почему вся ее фракция, включая Марию Александровну Спиридонову, спокойно дожидалась своей изоляции и ареста в куларах того самого Пятого Всероссийского съезда Совета? Если говорить по существу, то следует признать, что июльские события в Москве и Симбирске подвели черту под периодом развития советской государственности на двухпартийной основе, и стали точкой отчёта формирования однопартийной большевистской диктатуры в стране. Ну, в данном случае слово «диктатура» я беру в кавычки. Именно в этот период была запрещена деятельность всех эсэромских, меньшевистских и анархистских группировок и партий, существование которых всё ещё создавало иллюзию пролетарско-крестьянской демократии в стране. Сам же «Брестский мир» Был денонсирован советским правительством 13 ноября 1918 года, то есть ровно через сутки после капитуляции Германии и ее военных союзников перед странами Антанты, которая и положила долгожданный конец Первой мировой войне. Ну и последнее, о чем бы я хотел поговорить в этой лекции, это о принятии первой советской конституции и ее основных чертах. Непосредственным итогом Брестского мира и подавления лево мятежа стало принятие первой конституции РСФСР. Надо сказать, что по мнению большинства авторов, в частности, академика Кукушкина, профессоров Чистякова, Исаева, Леонова и других, Впервые вопрос о создании первой советской конституции был обсужден на заседании ЦК РКПБ 30 марта 1918 года. А уже 1 апреля того же года в ЦИК РСФСР образовал Конституционную комиссию, в состав которой вошли представители... Трех его партийных фракций, в частности большевики, левые эсеры и эсеры-максималисты, а также представители шести ведущих наркоматов по военным и морским делам, по делам национальностей, внутренних дел, юстиции, финансов и ВСНХ, то есть Высшего Совета Народного Хозяйства. Председателем Конституционной комиссии был назначен председатель ВЦИК Яков Михайлович Свердлов период работы над проектом Конституции, которая продолжалась более трех месяцев, возник ряд принципиальных разногласий по проблемам, во-первых, федеративного устройства советского государства, во-вторых, система органов советской власти на местах, в-третьих, социальных и экономических основах советской власти и так далее». В частности, представители левых эсеров, в том числе Владимир Александрович Аглазов, Александр Абрамович Шнейдер, а также эсеров-максималистов, в частности Александр Иванович Бердников, очень настойчиво предлагали, во-первых, положить в основу Советской Федерации административно-территориальный принцип государственного устройства с предоставлением максимально широких прав всем субъектам, Федерации по управлению собственными территориями, во-вторых, ликвидировать все низовые звенья советской государственной системы и заменить их традиционными сельскими сходами, которые, лишившись политических функций, превратились бы в муниципальные органы власти, в-третьих, провести тотальную социализацию собственности и ужесточить принципы всеобщей трудовой повинности и так далее. Однако в ходе довольно жарких и продолжительных дебатах, в которых приняли участие многие видные большевики, в том числе сам Владимир Ильич Ленин, Яков Михайлович Свердлов, Иосиф Серенович Сталин, Николай Иванович Бухарин, Лариса Михайловна Рейснер, Мартын Иванович Лацис и Михаил Николаевич Покровский эти предложения были отвергнуты. Окончательно проект Советской Конституции был утвержден специальной комиссией ЦК РКПБ, которую возглавлял Владимир Ильич Ленин. 4 июля 1918 года проект Конституции был внесен на рассмотрение 5-го Всероссийского съезда Советов, а уже 10 Июля делегаты съезда утвердили первую конституцию РСФСР и избрали новый состав ЦИК полностью состоящей из большевиков. Основные положения Конституции Российской, Советской, Федеративной, Социалистической Республики были закреплены в шести отдельных разделах. Первое – это декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Второе – это общие положения Конституции РСФСР. Третье – это конструкция советской власти. Четвертое – это активное и пассивное избирательное право, Пятое – бюджетное право. И шестое – о гербе и флаге РСФСР. В Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, которая была целиком включена в Конституцию РСФСР, определялась политическая и социальная основа новой советской государственности, а именно власть советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и установление диктатуры пролетариата и и беднейшего крестьянства в целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения социализма в стране. Государственное устройство РСФСР, согласно Конституции, базировалось на принципах Национальной Федерации, субъектами которой объявлялись национальной Республики, а также различные областные союзы, состоящие из нескольких национальных областей. Высшим органом государственной власти РСФСР становился Всероссийский съезд советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов, в исключительную компетенцию которого входили все вопросы государственного строительства, в том числе – утверждение и изменение конституции РСФСР, объявление войны и заключение мира, ратификация мирных договоров, общее руководство внешней и внутренней политикой государства, установление общегосударственных налогов, повинностей и сборов, основы организации вооруженных сил, органов правопорядка, судоустройства и судопроизводства, федеральное законодательство и так далее. Для повседневной и оперативной работы съезд избирал из своего состава Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет в ЦИК РСФСР, который формировал Совет Народных Комиссаров СНК РСФСР, состоявший из народных комиссаров, возглавлявших отраслевые народные комиссариаты или наркоматы. При этом и Всероссийский Съезд Советов, и в ЦИК, и СНК в равной степени обладали правом издания законодательных актов, что являлось следствием полного отрицания большевиками известного принципа разделения властей. Органами государственной власти на местах отныне становились областные, губернские, уездные и властные съезды советов, а также городские и сельские советы, формировавшие собственные исполнительные комитеты, или исполкомы. При этом следует подчеркнуть, что в основу организации Советской власти всех уровней был положен известный принцип демократического централизма, в соответствии с которым устанавливалась довольно жесткая соподчиненность нижестоящих органов советской власти вышестоящим, которым вменялось в обязанность исполнения всех решений вышестоящих советов, не нарушавших их компетенцию. Конституция РСФСР законодательно закрепила не только новый тип советской государственности, но и новый тип советской демократии, поскольку она открыто провозгласила классовый принцип демократических прав и свобод. В частности, избирательного права были лишены все социально чуждые классовые элементы, а представительство от социальных групп трудящихся – наделенных избирательным правом, было далеко не равным. Так, например, при выборах на Всероссийский съезд Советов городские советы обладали пятикратным преимуществом по отношению к губернским съездам Советов и так далее. Кроме того, советская избирательная система сохранила принцип опосредованных выборов, существовавших еще в императорской России – Прямыми были только выборы в низовые городские и сельские советы, а депутаты всех последующих уровней избирались на волосных, уездных, губернских и областных съездах советов. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю за внимание. До свидания.